Глава 12. Реально никакой пакости Домины нам сделать не могли. На дворе был 23 век. Рабство, насилие, грубое принуждение канули в прошлое. Если Домины и станут шантажировать, то сделают это изящно и тонко, так сказал бывший коллега Клавдия, которого тот пригласил к нам в дом. Он твёрдо заверил, что бояться нечего. Сейчас федерация людей гораздо сильнее, чем было раньше, и у них уже были случаи, когда девушки категорически отказывались рожать, и домины уходили ни с чем. Но на всякий случай посоветовал мне далеко не отходить от дома и не гулять одной. Клавдия дал распоряжение внучкам запирать не только входную дверь, но и калитку, чему я очень удивилась. Я читала, готовила по памяти свои фирменные блюда, запеканки, пироги с капустой, пельмени и вареники. Много разговаривала с Клавдией и Авророй, рассказывала о своём мире, революциях воинах, которые до сих пор бушуют то там, то там. В этом мире всё было спокойно, исключая тот единственный всплеск негодования, который был 150 лет назад. Но и он произошёл скорее от безысходности и отчаяния, чем от ненависти. То ли повлияло то, что на континенте была единоличная власть, не было разрозненных государств, То ли то, что не существовало никакой религии, то ли действительно домины умеют влиять на сознание. Аврора, обратилась я как-то к девушке. Мы сидели в гостиной, я читала, она что-то вышивала. Как ты смотришь на то, чтобы я с тобой поработала? Она непонимающе подняла брови. Я улыбнулась и подмигнула. В своём мире я немного изучала психологию и кое-что знаю. Увидев её приятие, сразу же добавила весело. Обещаешь, что не будешь лезть в голову, будешь использовать лишь простые и испытанные методы. Это какие? буркнула она недовольно. Авила рассказывала, что Аврора ходила к врачам. Здесь их называли санатории, но они ничем не помогли. Гимнастика, йога, диета. Соглашайся, тебе всё равно, а я потренируюсь. Я скорчила умильную рожицу. Думаю, это всегда помогало. Делай, что хочешь, мне всё равно. фыркнула Аврора. Она выдала злодейский смех и демонстративно потёрла руки. Завтра приступаем. Сначала я использовала широко известные способы: зарядка по утрам, контрастный душ, бег вокруг дома, благотерритория особняка была не маленькой. Пыталась научить медитации. Мы садились на ковёр друг напротив друга, включали лёгкую музыку и погружались в себя. По поводу диеты здесь была неудача. Просперусы и без моих рекомендаций ели много овощей и фруктов. а полностью лишать их мяса я не собиралась. Прошла неделя. Поверенные семьи Лукрециев приходили еще два раза, но Клавдий даже на порог их не пускал. Наконец заявился главный злодей — «счастливый отец», как я его называла мысленно, Аврелий Фабий Лукреций. И пусть я почти успокоилась, удостоверившись, что насильно меня никуда не утащат, Но сердечко испуганно замерло, когда увидела колонну из трёх роскошных кок, остановившуюся у наших ворот. Я не стала дожидаться, пока меня пригласят. Стянула на затылке пушистые волосы, пощипала щёки для придания им цвета и вышла из комнаты. Если я думала, что недонасильник Аврели Растус стоял за мороженной глыбой и презрительно смотрел вокруг, то этот домен дал фору и ему. представление, обязательное в этом мире, где новоприбывшие гости перечисляют своих предков, слава богу я пропустила. Итак, поняла, что к нам пожаловала птица высочайшего полёта, выше только небо и император. Я хотела понаблюдать незаметно за этим фруктом, но мне не удалось. Только я чуть выглянула из-за стены, доми мгновенно повернул голову и впился в меня цепким взглядом. Я застыла, словно заяц в ослепительном свете фар. Дыхание перехватило. Те же хищные злодейские черты лица, которые мне так нравились. Римский профиль, гордая посадка головы, пронзительные, почти чёрные глаза, пробирающие до мурашек. Одет он был не в белое, как предыдущие домины, а в серебристо-стального цвета костюм, тоже расшитый, но не броско, а цвет в цвет. Красиво уложенные короткие волосы, алённые руки, отливающие перламутром ботинки. Просто убийственное разочарование. Михеев, которого считали первым красавцем на потоке, рядом с ним выглядел бы смехотворно, облизнувшим котёнком против величественного льва, царя зверей. Из ступора вывело выражение его лица. Домин смотрел на меня как на букашку, холодный, беспристрастный, словно удивляясь, как такая неказистая девчонка могла оказаться подходящей его величию. Это отрезвило Я вышла из укрытия, вежливо поздоровалась и встала рядом с Авророй. Кланяться я ему не собиралась. Овы, местные боготворили хозяев империи. Даже просперусы, как бы ни ругали доминов между собой, но при встрече вели себя тише воды, ниже травы, кланялись в пол, смотрели под обострастна. Это было заложено в их крови. А может, домины так и влияли, но на меня их влияние не распространялось. Моё пролетарское прошлое прекрасно боролось и с влиянием, и со статусами. Сени, наконец мы встретились. Голос Домина был ровным и безжизненным, звучал искусственно, словно говорила машина. Сколько же ему лет? Он выглядел чуть старше предыдущего Лукреция, где-то на 40 с небольшим. Значит, наследник его сын или брат? Следующей фразой Домин развеял мои сомнения. Мой младший брат Растус оказал неоценимую услугу, нашёл ту, которая родит мне наследника. «Этак он загнул. Не сможет родить, а родит. Типа я уже согласилась». Домин продолжал. «Пятьдесят лет я искал пари и, наконец, нашёл». «Пятьдесят? Ничего себе!» А влияние всё-таки было. Даже я чувствовала угнетающую ауру Домина, а бедные Клавдии с Авророй вообще не могли раскрыть рот и стояли в полусогнутом поклоне и смотрели в пол. «Мой ответ остался прежним, уважаемый Аврелий Фабий». Рязне славежливо: "Я не знаю, как правильно называть Домина. Господин, мейстер или просто по имени. Я постоянно путалась в многочисленных римских именах, не понимая, какое личное, какое родовое, какое статусное. В вашей паре я не стану. Деньги мне не нужны, шантажировать меня нечем. Придётся вам искать другую девушку". Идеально вылепленные губы дрогнули в усмешке. Это он так отреагировал на мои слова? Если за столько лет не нашлось подходящей, то боюсь, ты единственная в мире, ответил он и уверенно добавил. И ты согласишься. Все соглашаются, рано или поздно. Я пренебрежительно пожала плечами. Пусть думает, что хочет. Как только откроется проход между мирами, я уйду домой и поминай, как звали. Кстати, ледяная глыба сделала шаг в мою сторону. Я изо всех сил постаралась остаться на месте, хоть нога дёрнулась отступить. Никто не знает ни о какой Ксении из рода Просперусов, ни в Британии, ни в других районах империи. Или ты приехала из далёкой Прокулы? Тогда сообщи, когда и на чём добралась. Регируй оттуда на перечёт. Вот мы и дошли до действительно опасных вещей моего появления в этом мире. Я немного читала о Прокуле, В нашем мире её называют Америкой. Континент открыли на пару сотен лет раньше, чем у нас. Сейчас эти территории полностью подчинены империи. Все. И северная прокула, и южная. Как я поняла, слово «прокула» состоит из двух. Прокул плюс инсула, в переводе — «далёкий остров». А регулы — это, видимо, регулярный транспорт? Я обернулась к Клауди, мысленно прося о помощи. Тот бросил на меня предостерегающий взгляд. прокашлялся и хрипло произнёс Прошу простить нас, господин, ещё ниже поклонился он. Ксению мы нашли 2 месяца назад без документов и каких-либо вещей. Я похолодела. Неужели Клавдия меня сдаст? Мы приютили бедную испуганную девочку, продолжал он. Скорее всего, она пережила шок, так как полностью потеряла память. Она не помнила ни своего имени, ни фамилии. Мы дали ей то и другое, а светлые волосы и голубые глаза позволили нам считать, что она прибыла из севера. «Шах и мат, злодей! Потеря памяти! Как же я раньше не использовала этот беспроигрышный вариант!» «Мы, естественно, распространили по своим каналам просьбу найти её близких, но пока никто не откликнулся», — закончил Клавдий. Я мысленно ему зааплодировала. Взгляд Домина впал, не мог бы убить. Он сощурил глаза и проскрежетал: "Ой, должны были сразу сообщить в магистрат и сделать ей документы. Вам полагается штраф за неочтённую жительницу летеции". "Конечно, мы его оплатим", подобострастно ответил Клауди, и я поняла по его тону, что штраф незначительный. Некоторое время Домин задумчиво смотрел мне в глаза, а я изо всех сил старалась их не отводить, хоть это было и тяжело. Я понимала, что этот человек не отступится, и немного опасалась тех возможностей, что у него были. Надежда лишь на то, что я вскоре уйду домой, так как если он решится на длительную осаду, плохо придётся всем, и про Сперусом в том числе. В конце концов Фаврилий Фабий сдался. До свидания, и всего хорошего, произнёс он вежливо, коротко поклонившись, затем обратился ко мне лично. Мы скоро встретимся, Донна Ксения. Не скучай. Развернулся и направился на выход, скорее всего, планировать следующую атаку. А он вежливее, чем его младший братец, даже попрощался, пробормотала я, когда за последним из адвокатов закрылась дверь. Не обольщайся, ответила Аврора. Домины ничего не делают просто так. Просто он решил, что вежливость даёт больше, чем грубость. Вполне может быть, но Какой же он идеальный. Младший брат тоже ничего, но для меня он был и остается насильником из подворотни, поэтому его красота как бы обесценивается. А вот старший — холеный, умный, элегантный, осторожный. Просто совершенство. — Спасибо, потеря памяти. Это вы классно придумали, — радостно обняла Клавдия и я. — Как я сразу не сообразила. — Случайно вышло. Мужчина криво улыбнулся. Нужно написать Вальфу, что ты ищешь родных, а то с него станицы и в ассоциации проверит.